Ирония судьбы в том, уснул Лунус Роман, что при этих словах картинка исчезла. И сколько я не пытался других каналов поймать, не удалось. Я хотел позвонить по мобильному домой, но сигнала не было. Думаю, пропал примерно в то же время, что и электричество. Мы с Романом стояли на опушке буквого леса по колено в снегу. В руках мы держали большие охапки обледеневших сучьев. увы, лучших дров нам не попалось. А ничего похожего на электротопор персонал братцы Лиса предоставить Роману не смог. О том, что мои ноги промокли насквозь, что немеют нос и уши, я давно уж позабыл. Я думал только о двух вещах: раз нужно топливо, значит, его надо раздобыть, и если другие постоянно этого не понимают, то я просто обязан Роману помогать. И второе как выбраться с этой чёртовой демирджи. Ведь приказ есть приказ. Раз я военнослужащий, значит, место моё в ближайшей комендатуре, где она, кстати, в Олуштивот, например, есть. В общем, Саша, если хочешь знать моё мнение, в России произошёл военный переворот. А может, и в других юрисдикциях тоже. Таким оригинальным предположением увенчал роман свой рассказ. Военный переворот так не делается в Разюе. Зачем ранить фугеры с пассажирами и взрывать монорельс? Зачем портить связи и энергоснабжение? Наоборот, все гражданские информканалы должны работать безукоризненно. Достаточно бросить на дворец директоров батальон мобильной пехоты и сообщить по всем каналам, что отныне у нас правит не пятеро королей экономики, а один единственный наполеончик. А предлог сам по суди. Вот каким предлогом ты проведёшь наверх своего наполеончика? Из истории мы знаем, что таким предлогом с конца XX века всегда были вездесущие террористы. Придумай террористическую организацию, от её имени проведи несколько громких диверсий, и население любой директории, любой планеты само поднесёт тебе скипетр и державу. Вы думаете, вы хотите сказать, что диверсии произведены нашей собственной армией? не исключаю. А завтра послезавтра военные найдут виновных. Какой-нибудь фронт возвращения Аляски или белую армию Крыма. Как ты сам понимаешь, конкретное название эффективной организации роли не играет. По-вашему, наша российская армия на такое способна? Ну не обижайся, я видел тебя мельком вечером в понедельник, ты был в форме. Но я же не хочу сказать, что ты участник заговора. Да что вы знаете про армию? Вы хоть одного офицера близко видели? Я капитан медслужбы в отставке. Служил на Лучи. Так что, Саша, офицеров я видел близко. Так близко, как не дай бог тебе увидеть. Не только снаружи, но и изнутри, когда отравленной иглой тамошних стелохвостов из акселизёна колковыривал. Да и меня самого из этих проклятых стрелохвостов комиссовали. Извините, товарищ капитан в отставке, но в вашу теорию о военном перевороте я не верю. Да какое тебе, товарищ капитан? Я же сказал, Роман, можно на ты. Но если это не переворот, то какая твоя версия? Мобилизация под предлогом нападения неведомого врага, стратегическое развёртывание под видом паники. То есть я вообще не верю, что были настоящие диверсии. Я думаю, это грандиозный спектакль, симуляция. У-у, какое мышление. Далеко пойдёшь. А зачем нужно сейчас стратегическое развёртывание? С кем воевать будем? Этого я вам тебе сказать не могу. Ну, намекни хоть с чужаками. Ясное дело с чужаками, зачем же со своими воевать? Вот под такой разговор мы и притащили свою ношу в приют. под конец усусловившись выдать остальным минимум информации. А именно по визиру Роман видел сообщение о том, что на Казантибской энергостанции приключились какие-то безобидные неполадки, из-за которых пришлось её временно остановить. А потом у визора сели аккумуляторы